Часть 1. Греция становится Грецией, или до закона было предание. Есть племя людей, есть племя богов. Дыхание в нас от единой матери, но сила нам отпущена разная. Человек — ничто, а медное небо — незыблемая обитель во веки веков. Но нечто есть возносящие и нас до небожителей, будь то мощный дух, будь то сила естества. Хоть и неведомо нам, до какой межи начертан путь наш дневной и ночной роком. Пиндер